Глава 10. Выявление и переживание чувств В процессе исцеления внутреннего ребёнка жизненно важно начать осознавать свои чувства, а также конструктивно с ними обращаться. Те, кто росли в проблемной или неблагополучной семье, не склонны удовлетворять свои нужды, а неудовлетворённые потребности ранят. Болезненные ощущения чувствуются. Поскольку родители и другие члены таких семей обычно не способны выслушать, поддержать ребёнка, заботиться о нём, принимать и уважать. Часто не остаётся никого, с кем можно было бы поделиться этими чувствами. И эмоциональная боль становится такой сильной, что приходится бороться с ней различными нездоровыми механизмами защиты эго, описанными в восьмой главе, и скрывать чувства от осознания. Это позволяет нам выжить, но дорогой ценой мы становимся все более онемевшими, отстраненными, фальшивыми. Не являясь настоящим «я», мы не развиваемся психически, эмоционально и духовно. Вместе с подавленностью и безжизненностью часто приходят отчаяние и смущение. Мы оказываемся в положении жертвы. Мы не осознаем всю полноту своего «я». И нам кажется, что другие, система, весь мир делают это с нами как будто мы их жертвы и находимся в их власти. Чтобы выйти из болезненного состояния жертвы, нужно определять и переживать чувства. Эффективный прием, который помогает это сделать, разговаривать о них с безопасными и поддерживающими людьми. Билу 36. Он преуспевает на работе, но не столь успешен в близких отношениях. Однажды на сеансе групповой психотерапии он признался. Я ненавидел свои чувства и терпеть не мог, что здесь меня постоянно просят о них говорить. Но прошло два года, и теперь я вижу, как они важны. Я даже начинаю получать от них удовольствие, хотя некоторые из них причиняют боль. В целом я чувствую себя более живым, когда их ощущаю. Нет необходимости знать о своих чувствах все. Достаточно понимать, что они важны, что все они есть у каждого из нас и что знать их и разговаривать о них полезно для здоровья. С чувствами можно подружиться, и при правильном обращении они не предадут. Вопреки опасениям, мы не потеряем контроль, они не подавят и не поглотят нас. Наши чувства — это то, как мы себя воспринимаем. Они — наша реакция на окружающий мир, способ ощутить, что мы живы. Без осознания чувств, у нас нет настоящего осознания жизни. Они суммируют наш опыт и определяют, хорошим или плохим он ощущается. Чувства образуют крайне полезную связь с нашим отношением к себе, к другим и к окружающему миру. Спектр чувств Человеку присущи два основных вида чувств или эмоций — радостные и болезненные. Благодаря радостным мы ощущаем силу, благополучие и полноту. Болезненные не дают нам прочувствовать благополучие, высасывают энергию и могут оставить нас с ощущением истощения, пустоты и одиночества. Тем не менее, даже болезненные чувства часто говорят нам о чем-то, сообщают, что происходит нечто важное, требующее нашего внимания. Осознавать чувства и ежеминутно, день за днем, ощущать их естественное, спонтанное течение полезно сразу в нескольких отношениях. Они могут как предупреждать, так и обнадеживать. Они — количественный и качественный индикатор того, как у нас идут дела в данный момент или на определенном отрезке времени. Они показывают, что мы живы и владеем ситуацией. Наше настоящее «Я» испытывает как радость, так и боль. Оно выражает их и делится ими с подходящими людьми. Ложное «я» при этом склонно подталкивать нас в основном к болезненным чувствам, сдерживать их и ни с кем ими не делиться. Для простоты эти радостные и болезненные чувства можно изобразить в виде спектра от самых позитивных через неприятные до потерянности и онемения. Вот как выглядит этот спектр. Безусловная любовь. Блаженство, радость, сострадание и сопереживание, энтузиазм, удовлетворенность, страх, обида, грусть, стыд и вина, гнев, смущение, пустота, онемение. Рассматривая наши чувства в виде спектра, мы видим, что настоящее, подлинное «я», наш внутренний ребенок, получает силу от более широкой гаммы вариантов, чем может показаться. Его поддержание и развитие связано с тем, что психотерапевты и консультанты называют сильным эго или самоощущением, то есть гибким и креативным «я», которое умеет оправляться от жизненных ударов. Ложное «я», напротив, склонно быть ограниченным, реагировать в основном на болезненные чувства или вообще ничего не чувствовать, то есть испытывать онемение. Ложное «я» как правило, связано со слабым эго или самоощущением, направленным на себя, негативным или эгоцентричным, и менее гибким. Изначально Фрейд и его последователи обозначали то, что мы теперь понимаем как подлинное и ложное «я» словом «эго». Однако, начиная примерно с 1940 года, специалисты по объектным отношениям и психологии «я» провели различия между этими явлениями и в целом отказались от термина «эго». Сегодня его чаще приравнивают к ложному «я». Чтобы прикрыть боль, мы пользуемся относительно нездоровыми механизмами защиты от нее, которые дают нам в жизни меньше возможностей и вариантов. Уровни осознания чувств Чтобы выжить, человек, выросший или находящийся в проблемной среде, склонен ограничиваться инвентарем ощущений ложного «я». Когда мы начинаем изучать и лучше понимать свои чувства, оказывается, что существуют целых четыре уровня их осознания. Первый. Закрытость от чувств. Если мы не можем испытывать какое-то чувство, значит, мы закрыты и не способны точно его назвать и использовать. На этом этапе мы не просто не знаем его, но и не способны понять и выразить данное состояние подлинного «я». Хотя говорить поверхностно и даже сообщать факты у нас получается, межличностное взаимодействие и наша способность испытывать жизнь и развиваться здесь на очень низком уровне. Мы можем назвать эту стадию роста и обмена нашими чувствами закрытой или первым уровнем. Второй. Начало исследования. На втором уровне можно начать исследовать чувства. Возможно, мы будем с осторожностью делиться своими находками, и они будут проявляться в разговорах под прикрытием идеи и мнений, а не как собственные чувства. На этом уровне способность взаимодействовать с другими, ощущать жизнь и развиваться все еще низкая, но она уже выше, чем на предыдущем этапе. У большинства людей есть чувства и они зачастую желают их выразить, но не делают этого и идут по жизни, плохо их осознавая, не сообщая них другим и ограничиваясь функционированием на первом и втором уровнях. Именно к такому зажатому обращению с чувствами привыкла наше ложное «я». Третий. Исследование и переживания. Когда мы начинаем узнавать свое подлинное «я», Исследование и переживания чувств становятся более глубокими или интуитивными. Мы уже можем рассказать другим об их возникновении и о том, как они ощущаются, благодаря чему усиливаются межличностные взаимодействия с теми, кто для нас важен, и жизнь начинает ощущаться сильнее. Это обеспечивает психическое, эмоциональное и духовное развитие. Достигнув третьего, более продуктивного уровня осознания чувств, мы лучше узнаем себя и больше способны к близким отношениям с другим человеком. Четвертый. Готовность поделиться чувствами с другими. Делиться своими чувствами — это обоюдоострый меч. Возможно, человек просто не захочет слушать. Может быть, он сам функционирует на первом или втором уровне, Из-за этого не способен слушать. Он может выглядеть внимательным, но при этом быть озабоченным собственными проблемами, которые в корне отличаются от наших. Результаты будут еще более плачевными, если поделиться своими чувствами с человеком, который окажется небезопасным, не поддерживающим, который нас отвергнет или даже предаст после того, как мы ему откроемся. То, как сложно делиться чувствами, видно из следующей истории выздоровления. Кен занимается продажами. Сейчас ему 34. Когда он рос, его отец и брат были активными алкоголиками, а мать была созависимой. В психотерапевтической группе он рассказал о том, как недавно ограничил брата, приглашая его к себе на день рождения. Он попросил его в этот раз не пить и не принимать наркотики. Когда у Кена поинтересовались, как он чувствует себя по поводу того, что брат может испортить праздник, в прошлом обычно так и было, он сказал «нормально». Участники группы продолжили спрашивать, что он на самом деле чувствует. «Все нормально», — повторил Кен. «Я сегодня вам об этом рассказал, чтобы услышать ваше мнение». Но группа настаивала, и Кен постепенно понял, что блокировал и подавлял чувство страха, гнева, отчаяния и смущения, и поделился этим. Кен воспользовался психотерапевтической группой как зеркалом, возможностью получить обратную связь. На тот момент он посещал встречи уже три месяца и начинал доверять ей как безопасному и поддерживающему месту, ресурсу, который позволяет поведать о своих опасениях и сомнениях. Группа помогла ему раскрыть важный элемент своего подлинного «я» — свои чувства. Когда мы рассказываем о чувствах, лучше всего делать это с безопасными и поддерживающими людьми. На ранних стадиях выздоровления тем, кто рос в проблемных и неблагополучных семьях, иногда так хочется с кем-то поделиться, что они выбирают для этого неправильных людей и в результате сталкиваются с отвержением, предательством и другими трудностями. Им бывает сложно понять, что делиться своими чувствами уместно далеко не с каждым. Поделись, проверь, поделись. Безопасные и небезопасные люди. Как определить, безопасен человек или нет? Можно применить, например, технику «поделись, проверь, поделись». Если возникает чувство, о котором хочется рассказать, но нет полной уверенности, с кем это можно безопасно сделать, стоит поделиться с выбранным человеком небольшим фрагментом и посмотреть на реакцию. Если не похоже, что он слушает, или если он сходу пытается вас осуждать или давать советы, может быть, раскрываться перед ним не стоит. Если он пытается обесценить ваши чувства, отвергает вас и тем более предает, рассказывая кому-то о вас и ваших тайнах, его вряд ли можно считать безопасным, чтобы продолжать делиться. В то же время, если человек слушает, поддерживает и не реагирует так, как мы описали, ему, скорее всего, можно рассказать о своих чувствах. Есть и другие признаки безопасного человека. Зрительный контакт с вами, а также склонность проявлять сочувствие без попыток немедленно изменить вас, вашу ситуацию и ваши чувства. Безопасный человек будет последовательно выслушивать и поддерживать вас на протяжении долгого времени, не предаст и не отвергнет. Делиться и проверять можно в психотерапевтических группах, группах самопомощи, с психотерапевтами, наставниками, а также надежными друзьями и любимым человеком. Спонтанность и наблюдение По мере обретения комфорта и способности доверять своему подлинному «я» и другим людям, можно начать выборочно делиться нашими чувствами полнее. Постепенно общение такого рода станет более зрелым, и появится возможность все больше и больше наблюдать за чувствами. Четвертый уровень. В процессе нам раскрывается целительный, дарующий силы принцип «мы» — это не наши чувства. Хотя они полезны и даже совершенно необходимы нам, чтобы быть живыми и способными понимать и принимать себя и других, за чувствами можно просто наблюдать, находясь в гармонии с ними. На таком продвинутом уровне проработки они уже не берут верх и не правят нами. Мы перестаем быть их жертвой. Трансформация чувств У каждого чувства есть противоположность. По мере того, как мы осознаем болезненные чувства, испытываем их, а затем отпускаем, можно превращать их в радостные. Это дает возможность ощутить признательность за то, что боль становится радостью, а проклятие – даром. Некоторые болезненные чувства и их противоположности – чувства радостные. Страх – надежда. Гнев – нежность. Печаль – радость ненависть любовь одиночество общность боль облегчение скука вовлеченность разочарование удовлетворенность ущербность равенство подозрительность доверие отвращение влечение застенчивость любопытство потерянность Ясность, отверженность, поддержка, нереализованность, удовлетворение, слабость, сила, вина, невиновность, стыд, гордость, пустота, наполненность, самореализация. Страх, гнев и стыд могут быть одними из самых бесполезных человеческих чувств. Чувства работают в связке с нашей волей и нашим интеллектом, помогая нам жить и расти. Если отрицать, искажать, сдерживать и подавлять их, это лишь блокирует движение их потока к естественному завершению. Блокирование чувств может вызвать стресс и болезни. Напротив, когда мы осознаем свои переживания, делимся ими, принимаем их, а затем отпускаем, мы, как правило, способствуем восстановлению здоровья и обретению безмятежности и внутреннего покоя, то есть нашего естественного состояния. Для развития и счастья важно уделять своим чувствам время. Чтобы избавиться от боли, надо пройти через нее. Чувство — жизненно важная часть движущей силы нашего роста, нашей скорби. Когда мы теряем что-то ценное для нас, Скорбь необходима, чтобы мы могли пройти этот этап и жить дальше. Об этом я расскажу в следующей главе.